10. Ну так что, Клаус, удалось тебе увидеть самого его? Не то чтобы его ответ особенно меня интересовал, но с разговором дорога скрасится. К тому времени Лондар остался далеко позади. Путь наш теперь лежал не посреди безжизненной пустыни, чередовавшейся со степью но в краях, где хватало растительности, луга, радующие своим многоцветием, перелески, в которые дорога то и дело ныряла, даже воздух, настойный на пряном аромате трав, казался теперь густым. Никакого сравнения с тем, что мы видели последние несколько дней пути перед тем, как попасть в Ландар. Претерпел некоторые изменения и наш отряд. Прежде всего, фельдьегеря наконец-то избавились от вызывающей окраски кареты и теперь везли свой, нисколько не сомневаюсь, бесценный и важный груз в обычной повозке. Пришлось настоять, поскольку они никак не желали расставаться с казенным имуществом. И только после уверения Сарштраузена, что в конечной точке нашего путешествия получат точную копию, неохотно, но согласились». Прибавились к нашему отряду и новые участники. Настоятель Дома Истины Игнатиус с одним из своих послушников, тем самым молодым парнем, которого я встретил, когда впервые нанес туда визит. «На этот раз тебе не повезло», — с самым серьезным выражением лица заметил Клаус. А когда я недоуменно на него покосился, пояснил. «У Корнелиуса Стойкова была ученица» приятной наружности, со славной фигурой, с которой, как мне удалось понять, вы быстро нашли общий язык. Так ведь оно все и было. Я лишь пожал плечами, не собираясь ни подтверждать, ни опровергать его заявление. Подтвердить — это бросить на Сантру тень, в то время как отрицать — глупы «Но зато появилась возможность начать охоту на прелестную Терезу Сарсомнит», продолжил Клаус. «Думаю, все шансы есть». «Смотрит она на тебя заинтересованно». Тереза теперь действительно была среди нас. Заявила, что в таком обществе вернуться в гласанд ей будет куда безопаснее. Хотя те несколько молодцов, которые сопроводили ее в Ландар, вполне смогли бы обезопасить девушку и без чьей-либо помощи. Сама Тереза большую часть пути проводила верхом, несмотря на карету, в которой ей было бы куда комфортнее. И должен признать, как наездница она заслуживала похвалы главное не начни охоту ты ни на терезу ни на других прелестниц это еще почему о крестьянах беспокоюсь и в какой связи в связи с череой разрушенных стогов сена по дороге в гласант чтобы ты до конца понимал степень ответственности поясняю именно в стогах сено сохраняется наиболее хорошо, но стоит их разворошить. Атмосферные осадки попадут внутрь, сено начнет гнить, и в пищу скоту уже не сгодится. Как следствие, весеннее бескормится, и крестьянам придется пустить своих кормилец коров под нож. В результате поголовье резко сократится, если не исчезнет совсем, и тогда наступит голод. А виноват в нем будет Клаус Сарштраузен, не способный обуздать свои страсти. дниль «Ты теперь до конца жизни мне будешь припоминать?» Возмутился он, поскольку нотации я читал нарочито менторским тоном. «Да и что наша жизнь, если мы хотя бы иногда не будем поддаваться ее соблазнам? Маленьким, ни к чему не обязывающим, но таким сладким. Без них она ничто. Дорожная пыль под лошадиными копытами. Кстати, у тебя самого когда-нибудь случалось в сене?» «Ни разу. И причины ты знаешь. Ну и зря». «Рекомендую! Словами это не передать!» Но все это было чуть раньше, а сейчас я терпеливо дожидался ответа на свой вопрос о петеликом и, не получив его, напомнил. «Так видел или нет?» «Думаю, как бы точнее все описать. Как будто и видел, но не глазами, а непосредственно в голове и в то же время видел. А самое главное, подобное говорят все, у кого бы не спрашивал». «Успел о чём-нибудь попросить? Или хотя бы покаяться в грехах?» Несмотря на мой шутливый тон, Клаус ответил серьёзно. «Нет, к тому же всё длилось какое-то мгновение. А как он выглядел?» И снова молчание, после чего я услышал вместо ответа вопрос. «Даниэль, скажи, почему пятилекого всегда изображают человеком почтенного возраста с благообразной бородой с проседью?» «Хороший вопрос» не знаю, что и ответить. Возможно, по той причине, что люди проецируют его на себя, небезосновательно полагая, что мудрость приходит только с возрастом, что справедливости ради бывает далеко не всегда. А сам ты по этому поводу что думаешь? И вообще, почему он не женщина? Не знаю, потому и спросил. Знаешь, он совсем молод, моложе тебя и, и даже меня. «Господа, разрешите мне нарушить ваше уединение?» Тереза направила своего коня так, что теперь он оказался между нашими. «Интересно, о чем это вы так таинственно переговариваетесь?» «В основном обсуждаем виды на урожай леди Тереза», не моргнув глазом, ответил Клаус. «О, или для дам давно не секрет, что мужчины по большей части обсуждают их, а заодно хвалятся своими победами, мнимыми или действительными» что порой становится для самих дам причиной горьких слез. «Нам бы и в голову не пришло. Это же против чести!» Глядя на нее со значением, горячо уверил сар Штраузен. Что было понятно, ведь о наших встречах Клаус ничего не знал, а Тереза определенно ему нравилась. Кстати, пользуясь случаем, хотелось бы попросить вас немного рассказать о родном Глассанте. Не думаю, что город так уж его интересовал, но куда приятнее разговаривать с красивой женщиной о чем угодно, а не выслушивать мои обвинения в предстоящем Голге. «Да что о нём много рассказывать?» Тереза пожала плечами, которые благодаря особому фасону платья для верховой езды были обнажены, а они у неё точёные. «Город немалый, в наших краях уступает только Клаунстону. Но остальное — вечные крики прожорливых чаек, войн на берегу от гниющих водорослей, тесные кривые улочки, а это матросня с пребывающих в порт кораблей». Они же раздевают глазами, и постоянно слышишь от них непристойности, причем в полный голос, никакого уважения к людям благородной крови. Как бы мне хотелось перебраться в столе яйцо. Уверена, подобного там не происходит». И Тереза, как показалось, со значением посмотрела на меня. Я удачно сделал вид, что ее взгляда не заметил. «Единственный увиденный портовый город Кванстор». Мне по-настоящему понравился, И крики чаек не раздражали. И от водорослей чувствовал не вонь, запах, острый, ни с чем не сравнимый, но запах. А на Матросов всегда поглядывал с легкой завистью. Все они бывали в экзотических странах, где другие обычаи, пища, развлечения и сами люди. Там, где, возможно, мне никогда не удастся побывать. Между Терезой и Клаусом завязался оживлённый разговор, но я уже их не слышал, вспоминая беседу с ночным гостем, у которого такая своеобразная манера говорить. Как будто бы и акцента нет, и в словах правильные ударения. И тем не менее, что-то с его речью было не так. Как будто он долго не говорил на языке, на котором мы общались. Но действительно, что бы я мог бы попросить у Петеликова? для своей никчемной жизни? Славу? Богатство? Что-то еще? Я и сейчас, когда успел немало прозмыслить над этим, ответы не находил. Мертвых действительно вернуть к жизни нельзя, как и невозможно перенестись на много лет назад, когда были живы мама и папа. Но даже если бы смог, что бы мне это дало? Пережить их смерть? «Вернее, убийство на моих глазах еще раз?» «Или их хотя бы попытаться что-то изменить?» «Как? Предупредив?» Отец прекрасно все знал и, тем не менее, ничего не смог сделать. Я и сам выжил совершенно случайно. И все-таки как же хотелось, чтобы у меня было такое же детство, как и у многих других. Чтобы мама рассказывала перед сном сказки чтобы ждать с нетерпением прихода отца, который обязательно принесет какое-нибудь лакомство или игрушку, или даже просто погладит по голове. «Разве это так много?» Мне было всего восемь лет, когда их не стало. Но почему-то на всю жизнь запомнились сказанные однажды отцом слова. После случая, когда я, раздосадованный проигрышем в какой-то детской игре, наговорил своему сопернику злых слов – в том числе, что рот его настолько захудал, и что хуже только у нашего конюха. Не знаю, как узнал отец, но он сказал, «Знаешь, Даниэль, любой человек имеет право смотреть на другого свысока только в том случае, если помогает ему подняться. Запомни это и обязательно передай своим детям, когда они у тебя появятся». «Передавать мне пока некому» но передам обязательно, если они у меня когда-нибудь будут. И все-таки, кто он, мой ночной гость, который не любит вино из ежевики? Очередная моя галлюцинация? Или прав настоятель Игнатиуса, и я всячески пытаюсь отрицать очевидное? Ой, какой красивый лужок!» Посреди разговора с Клаусом восхитилась Тереза. «А какие на нем цветы! Непременно нужно посмотреть на них поближе!» и девушка, ловко пустив коня в скач почти с места, умчалась по направлению к ним. Восхитительная особа, глядя ей вслед, заметил сар Штраузен. И, по-моему, у меня есть шанс. Вполне может быть, пожал плечами я. Но ну, почему бы и нет? Видно же, что Тереза привыкла ни в чем себе не отказывать. И почему бы ей вдруг не испытать чувства к сыну одного из самых богатых и влиятельных людей Ландаргии? Встречи со мной? Кто из нас не делал ошибок? Не удивлюсь, если Тереза попросит, чтобы я держал в тайне от Клауса все то, что между нами произошло. Но предупредить Клауса был обязан. Знаешь, Агюст Ставличер в разговоре недвусмысленно намекнул, что лучше держаться от нее подальше. И почему? Во избежание неприятностей с родней Терезы, а власти у них в этих краях, судя по его же словам. Больше, чем у короля. Имеются прецеденты, хоть в подробности он не пускался. «Это ты мне как моя нянька говоришь, или просто приревновал?» «И то, и другое». «Буду иметь в виду». «Кстати, Даниэль, давно хотел рассказать тебе, но все случая не было». «Что-то важное?» «С какой стороны посмотреть?» «Ну так не откладывай». «Вернее, признаться». «Сар Штраузен, не тяни». В общем, отец в письме настоятельно рекомендовал задержаться в Нантунете, пока все либо не успокоится, либо не прояснится. Я посмотрел на него, и он был совершенно серьезен. Получается, решение отправиться в Клаунстон стало полностью твоим, вопреки его воле? Полностью. Святой пятиликий а я все корил отца Клауса за легкомыслие и еще за то, что он не обладает всей информацией, и вдруг оказывается, что его сын поступил на свое усмотрение, подверг ненужному риску и себя, и других. Любого другого на конюшне плетьми бы выпороли, и делом зло, подумал я, и все-таки сдержался. Теперь уже поздно что-то менять, слишком далеко все зашло. И не по этой ли причине я узнал только сейчас? Иначе был бы горячо против. Да что там, просто-напросто не позволил бы ему сделать очевидную глупость. что ты обо всем этом думаешь? Даниэль, не молчи. Клаус, ответь мне единственное. Отец не рекомендовал или был категорически против? Понятия не имею, какие у него инструкции. И те, которые Клаус получил от отца еще в столице, и другие, полученные уже в пути. «Ну, как бы тебе объяснить, — начал мемлить он, — Клаус. Скажем так, отец настаивал. И ты, посчитав, что наконец-то приобрел достаточно прав, чтобы стать самостоятельным, пренебрег мнением человека, у которого опыта в подобных делах намного больше, чем у всех нас вместе взятых? «И почему ты его ослушался?» — мягко спросил я. Пенять ему, а тем более серьезно выговаривать, сейчас уже было лишним. И потому всего-то хотелось знать причины. «Даниэль!» — мой собеседник гордо вскинул голову. «Хорош я буду на своем месте, если каждое слово отца станет для меня приказом. Доклад стуара далеко, обстоятельства меняются чуть ли не ежедневно, и потому ему не удастся реагировать так быстро, как можем мы. Пока все идет хорошо и без особых проблем». «Конечно, без них». «Увлекательное путешествие, наполненное новыми встречами и впечатлениями. Подумаешь, Александра едва не убили, когда он представился твоим именем. А то, что происходит со мной, когда я без конца ловлю себя на мысли, пытаясь понять, все вокруг происходит на самом деле, или начался очередной приступ галлюцинаций?» «Даниэль, ты сам только что заявил, теперь уже слишком поздно что-то менять. Тогда давай не забивать себе голову лишним». «Будем наслаждаться моментом. Проблемы нужно решать по мере их поступления. Слова, услышанные от тебя лично». И Клаус посмотрел на Терезу. Она возвращалась с огромным букетом. «Господин Сар Клеменсе!» окликнул Курт Стаккер, который, не мешая нашему разговору, держался несколько позади. А когда я придержал коня, чтобы он со мной поравнялся, подбородком указал направление. «Видите?» «Теперь да» впереди немного правее был виден дым не так много не густой и не черный он мог быть от чего угодно но опыту опытустатакира стоило довериться считаете что то проблемное пока не уверен но именно там и находится селькяр небольшая деревушка где мы планировали остановиться на ночлег думаете горит именно в нем допускаю а что если просто лесной пожар и тут же отверг свою мысль, глядя на окружающее нас буйство зелени, особенно яркую после недавнего проливного дождя. «Хотелось бы», — сказал он таким тоном, который ясно давал понять, его гложат сильнейшие сомнения. «Тогда не наблюдаю Базанта». Тот, как и всегда, возглавлял головной дозор, и, обнаружен опасность, наверняка вернулся бы, чтобы предупредить. «Вот и я тоже. Сейчас кого-нибудь пошлю». «Сам и съезжу», — недолго раздумывал я. «Евдай, возьми тройку людей за мной». Не знаю почему, но этот человек вызвал у меня особое доверие. «В сарклю Менсе?» Александр смотрел со всей готовностью, на которую был способен. «Присоединяйтесь. Прокатимся, развеемся, а заодно убедимся в том, что не получилось, как в прошлый раз, когда Базант разминулся с ищущими волков крестьянами, благо, что они не представляли собой опасность. «Даниэль, куда это вы?» — успел поинтересоваться сар Штраузен перед тем, как я послал коня в галоп «Взглянем на кое-что». На объяснение не было ни желания, ни времени и не удержался. «Господин сар Штраузен, головой за леди Терезу отвечаете». Клаус открыл от изумления рот, а когда он собрался с мыслями, было уже поздно. Первым долгом мы взлетели на заросший кустарником холм. Наверняка погребальный курган. Их здесь множество, и они попадаются раз за разом. Понять их искусственное происхождение всегда нетрудно. Все они правильной формы и отличаются друг от друга только размерами. Ну и еще тем, что изредка на вершинах имеются сооружения из камней, представляющие собой пирамидки в рост человека. Камней на вершине не оказалось, но вид открывался замечательный. зрелище впечатляющее и даже захватывающие но ни источника дыма, ни базанта и его людей не было видно. «Вперед!» Я вёл рассвет размашистой рысью, думая о том, что если стаккер и перестраховывается, как же хорошо встряхнуть себя после тягомотина неспешного перехода. Снова вершина холма, на этот раз природного, и никаких новых наблюдений. в «Сарклеменце!» Голос у Александра, который первым оказался на очередной возвышенности, был тревожным, а сам он указывал рукой. Даже отсюда хорошо было понятно, что положение у Базанта и двоих его спутников отчаянное. Их прижали в таком месте, откуда так просто не выберешься. Заболоченная низина, с перекинутым в нижней ее точки через то ли широкий ручей, то ли узкую речку бревенчатым мостиком. Слева от нее поросший соснами косогор, а справа... У подножия обрыва, который тянулся сколько хватало глаз, все они и находились. Обрыв был крут, причем так, что для того, чтобы взобраться наверх, им пришлось бы спешиться, да и то сомнительно, что получится. И наседавшие на них люди, перекрывшие пути к отступлению. Их было много, больше сотни, непонятно кто именно, но вооружены. И действовали они слаженно не раздумывая рванул из седельной кобуры пистолет, чтобы разрядить его в воздух. Мы отдалились от стаккера достаточно далеко, но существовала вероятность, что звук выстрела донесется до него и насторожит. Буквально следом прогрохотал карабин Евдая. Калибр у его оружия такой, что впору назвать «картечницей», и теперь сомнения развеялись. Услышат наверняка. «За мной!» — призвал я, вонзая шпоры в бока рассвета. Если взять правее и поторопиться, мы можем оказаться над головами Базанта и его людей. А там, глядишь, у нас и получится их спасти, пусть даже им придется бросить коней». Минута-другая скачки, когда наши лошади выкладывались до предела, и нас ждала неожиданность. Огибая островок густого кустарника, мы внезапно обнаружили перед собой не меньше десятка человек, которые наверняка спешили туда же, куда и мы, но с противоположной целью. «Ю-у-у!» тонко на грани визга закричал Евдай, вырываясь вперёд с обнажённой саблей и увлекая за собой всех троих соплеменников. Их кривые длинные сабли заработали с бешеной скоростью, а лошади вертелись так, что через считанные секунды сопротивляться нашей атаке попросту было некому. И ещё мне запомнился широко раскрытые от изумления рот и вытрощенные глаза Александра. Наверное, я и сам в тот момент выглядел точно так же. Нет, мне удалось ударить два раза шпагой и даже кого-то убить, но то, что сделали Евдай и его люди, это была настоящая бойня. «Вперёд!» — снова скомандовал я, пришпоривая рассвета. «Сар Клеменсе!» — раздалось позади, заставляя обернуться. Евдай указывал окровавленной саблей в сторону противоположную той, куда мы направлялись. Поначалу я скрипнул зубами, этого ещё только не хватало. Затем, признав полусотню всадников, которые на полном скаку мчалась по лугу, облегченно выдохнул. Это было не что иное, как регулярная кавалерия армии его величества Эдрика Великолепного. Более того, слышался еще топот коней, скрытых от нас холмами, и там могли быть только наемники Курта Стаккера».